Глава 49. Долгожданный ответ на вопрос, что делать, сложился к утру. Ночь Одинцов провел без сна. После рассказа Чень его сознание захлопнулось, словно пасть крокодила, проглотив разум всю информацию последнего времени оставалось ее переварить. И тут Одинцов надеялся на ударные процедуры последнего месяца, которые должны были здорово подпитать мозг. Дефорж, понуждая троицу к сотрудничеству, вспоминал Конфуция, мол, учить стоит лишь того, кто получает один угол квадрата, и три остальных найдёт сам. Одинцов старательно искал недостающие углы. Шарлемань посмеялся над компаньонами. По-вашему, я участвую в мировом заговоре? Вынужден вас разочаровать. Все конспирологи совершают одну и ту же ошибку. Мировой заговор невозможен в принципе. Достаточно вспомнить математику и житейскую логику, чтобы в этом убедиться. Примером стала Big Pharma. Несколько десятков крупнейших фармацевтических компаний, вроде Pfizer, Bayer, Moderna, Roche и так далее. Большую фарму принято обвинять в заговоре, говорил Шарлемань. Но даже если бы производители лекарств не воевали друг с другом за рынки, для успешного заговора им потребовалась бы целая армия заговорщиков, рассредоточенных по всему миру, глобальная сеть. Если вы допускаете, что в разных странах синхронно действуют и сохраняют при этом строгую тайну 700 тысяч человек, то вам срочно надо к психиатру. Почему именно 700 тысяч?» – спросил Мунин. Аналитики подсчитали, кстати, русские. Я дам вводные, ваша коллега может проверить расчеты. Ева проверила, но в поисках вероятных Наполеонов еще до плена поинтересовалась подробностями о клиентуре страховой группы NSU. Поэтому на прогулке сказала компаньонам: "Шарлемань или заблуждается, или лукавит. тысяч заговорщиков действительно нужны, чтобы заговор был таким, как о нем говорят. Только сам заговор не нужен". Дела делаются в гораздо более узком кругу. Значительная часть мировых активов принадлежит всего двум корпорациям, и большая Фарма не исключение. По утверждению Евы, основным владельцем фармацевтических гигантов через множество инвесторов давно стал картель корпораций Vanguard и BlackRock, которые перекрестно участвуют в капиталах друг друга. Совокупный доход у них порядка 9 триллионов долларов, говорила Ева чтобы вы поняли, это в пять раз больше, чем годовой бюджет России. Эксперты считают, что через несколько лет у них будет активов на 20 триллионов. Одинцов молчали служил, а Мунин заявил: "Нам важны не компании, нам важны бенефициары, конечные инвесторы, которые получают выгоду. Насчет BlackRock я ничего такого не читал, а насчет Vanguard кое-что интересное попадалось". Историк штудировал теорию смены элит намного внимательнее, чем казалось компаньонам. В поисках дополнительной информации он перепахал множество сайтов и сохранил прочитанное в бездонной памяти, а сейчас легко добыл оттуда сведения о бенефициарах корпорации Венгард. Выгоду получали меньше десятка семей на весь мир: из европейцев Ротшильды, живущие в нескольких странах, и Орсини, потомки итальянских феодалов XI века. Представители США тоже не вызывали удивления: Ракфеллеры, Вандербильды, Дюпоны, Морганы и Буши. В семье Арсини выросли пять римских пап и 34 кардинала добавил Мунин, а в семье Бушей два американских президента. Не зря же читал троицу старую газетную заметку о дружбе Трампа с арабами. Это был самый простой пример связи политических элит. Для того, чтобы ощутимо повлиять на мир, не нужны сотни тысяч заговорщиков, повторила Ева. Вспомните Джорджа Сороса. В 92-м году он разрушил британскую денежную систему и в течение пары дней заработал полтора миллиарда долларов, потому что, лучше государственных чиновников, понимал экономические законы и человеческую природу. Сорос не создавал никакого заговора. Он вычислил, что цена фунта стерлингов на бирже слишком высока взял долг фунтов на огромную сумму и продал по высокой цене. Вслед за ним все тоже бросились продавать, и фунт обесценился. Тогда Сорос уже по низкой цене купил столько фунтов, сколько взял, вернул долг и забрал себе разницу между высокой и низкой ценой. Таким как он безразлично, правы они или нет. Их интересует лишь то, сколько денег они заработают, когда правы, и сколько теряют, когда ошибаются. Это математика, а не конспирология. Тут Ева оговорилась, что разовый успех Сороса был для него запредельным, но не шел ни в какое сравнение с оборотами государства. Британия продолжала жить, хотя гениальный биржевой спекулянт нанес денежной системе страны очень болезненный удар. С политиками, которых привел в пример Шарлемань, все обстояло так же. Они могли впечатлить избирателей, но не шли ни в какое сравнение с фамилиями бенефициаров, названных Муниным. Саудовский принц, вчерашний бедуин который сегодня пересел с Верблюда на Ferrari последней модели. Трамп, сын строительного подрядчика и шоумен, сделавший огромное состояние на операциях с недвижимостью это выскочки. А сверхэлиты, вроде Рокфеллеров, Вандербильтов и тем более Рошельдов, уходят корнями в историю. Сверхэлитный статус передается из поколения в поколение, как и ресурсы. Здесь тоже действует простая математика, говорила Ева. С точки зрения обывателя, миллионер и миллиардер очень богатые люди, только у второго денег в тысячу раз больше. Никто не задумывается о том, что миллион секунд это не полных 12 дней, а миллиард это почти 32 года, полторы недели полжизни взрослого человека. Есть разница небо и земля. Такая же разница в тысячу раз между миллиардом долларов условного Трампа и триллионом долларов условного Рокфеллера. Ресурсов на три порядка больше. Мунин поддержал Еву. Вообще, вся история человечества это история борьбы за ресурсы, за земли, за деньги, ну, за нефть еще в последнее время. У кого больше земель, денег и нефти, тот круче. Но по сути, люди всегда воевали за власть, которую дают ресурсы лёжа без сна в своём боксе, Одинцов с успешкой вспоминал о планах на вечность, которыми недавно делился историк. Но смех смехом, а время уникальный ресурс. Его невозможно завоевать, им невозможно управлять. Величайший богач такой же смертный, как последний бедняк. Величайшие императоры всё равно умирают, а империи рушатся. Но если к достаточно скромным ресурсам добавить неограниченное время, появляются интересные возможности. И ещё одинцов думал о том, что напрасно Шарлеман ждет, когда его пленники восстановят развалившуюся команду. Команда не развалилась, она продолжала работать, но в другом режиме. Евы Мунин по-прежнему выхватывали из общего потока и структурировали необходимую информацию фрагмент со фрагментом. Только на этом их помощь заканчивалась. Одинцову предстало самому сложить из кусочков мозаики полную картину, чтобы разобраться в истинных планах Шарлемана и найти ответ на вопрос, что делать. Взгляд Одинцова скользил по глади потолка, чуть подсвеченного синеватым ночником, и сознание скользило от мысли к мысли. Женщина это канат, по которому мужчина спускается в преисподнюю, сказал за столом подогретый арманьяком Кашин. По канату можно и подниматься, возразил тогда Одинцов. Но его подъем закончился в тот день, когда Ева не ответила да на предложение выйти замуж, и начался спуск. Физик попал в точку. Клара только подлила масло в огонь, упомянув о Растроповиче, который потерял четыре дня счастья из-за того, что медлил с предложением будущей жене. У вас ведь то же самое, а рыжая немецкая девчонка. У нас не то же самое, думал Одинцов. Он потерял гораздо больше времени, чем Ростропович». И понятия не имел, как музыкант повел бы себя в разговоре с Евой на пляже. Для Одинцова не существовало полутонов. Если не да, значит нет. Ева приняла решение. Она не дурочка, которая ломается, набивая себе цену, чтобы в конце концов сказать: "Я тогда погорячилась". Одинцов тоже никогда не спросит еще раз: "А теперь ты выйдешь за меня?" Сердобольный Мунин в надежде сгладить ситуацию цитировал Сенеку: Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня. Мол, к чему зарекаться, поживем увидим. Но Сенека имел в виду жизнь простого смертного и был посрамлён, когда Ева выбрала вечную жизнь для себя и ребенка. Она умела работать с абстракциями, Одинцов понимал только конкретику. Бессмертие не укладывалось в его голове. Он позвал Еву замуж, чтобы провести с ней остаток жизни. А если конца этому остатка не будет, Одинцов не верил обещаниям Шарлемана, но в любом случае его совсем не радовала перспектива вечно мучиться от того, что где-то на свете живет нестареющая красавица Ева, которая его отвергла, и бессмертный ребенок, выросший без отца. Люди делятся на крестьян, торговцев и воинов. Одинцов был воином. Он много раз шел в бой, готовый умереть за то, ради чего сражается, и не мог жить, неизвестно зачем, лишенный самых дорогих людей на свете. Ночь текла медленно. В полумраке медицинского бокса Одинцов продолжал перебирать кусочки мозаики, вспоминая свои разговоры с Чень. Она участвовала во многих исследованиях, которым ежедневно подвергали компаньонов, но скрывалась за стеной безразличия. Одинцов при каждом удобном случае проверял эту стену на прочность. Притча, рассказанная китаянкой на корабле, многое прояснила. В отличие от других слушателей, Одинцов понял смысл ее истории. Девушка с яйцом вместо лица, старики с яйцами вместо лиц, умершие от ужаса юноша, метафорические яйца, провозгласил Кашин и ошибся. Жутковатые образы не имели отношения к метафорам или символам. Они лишь создавали атмосферу. Мораль притчи лежала на поверхности: когда совершаешь восхождение, нельзя ни о чем не спрашивать, ни отвечать. Шарлемань постоянно нарушал это правило и от остальных требовал того же. Чень своим рассказом предупредила о гибельных последствиях вопросов и ответов. Кому был адресован сигнал опасности: большому боссу или троице? Чем черт не шутит, думал Одинцов. Так или иначе, скрытые разногласия между Шарлеманом и его ближайшим окружением становились все заметнее. Сиануквель, при знакомстве с компаньонами, чья говорила о восхождении и сравнивала себя с улиткой, которая ползет в гору. На очередном обследовании у офтальмолога Одинцов шутливо напомнил: "Улитка уже добралась до заоблачных высот, и что ей оттуда видно? Улитка боится смотреть, боится увидеть то, чего не хотела бы видеть". Признание вырвалось учень помимо ее воли. Врачи вполне могли передать Шерлиману содержание разговора, и китаянка замаскировала свою опложность, добавив профессорским тоном: "У глаз есть важная особенность. Иммунная система не знает об их существовании. Глаза наделены так называемой иммунной привилегией, поэтому в них не возникает воспалительный ответ при появлении антигена. Мы это используем. При следующем удобном случае Одинцов продолжил ее донимать. Шарлемань рассказывал нам о заговоре большой фармы. А вы что об этом думаете? Я об этом не думаю, в привычной манере отозвалась Чин. Но упоминание большого босса нейтрализовало подозрительность коллег, и она смягчилась. Могу предположить, что имел в виду Шарлемань. К примеру, довольно давно ученые разработали новый анальгетик. Он снимает боль намного лучше морфия, но не вызывает привыкания. Он может избавить от страдания миллионы больных, но никто никогда о нем не услышит. Производители традиционных анальгетиков его похоронили, чтобы спасти свой бизнес. Пока безмолвные врачи с ассистентами колдовали над Одинцовым, чьей успела поведать ему о метадоне. Его тоже разработали взамен морфия, как сильное обезболивающее для больных раком. Потом метадон стали применять для лечения от героиновой зависимости, а еще позже превратили в наркотик. Одинцов мигом вспомнил статьи Дефоржа о побочных эффектах антибиотиков, анальгина, парацетамола, средств от ожирения, холестериновых бляшек. А Чень закончила мысль. Я не могу обсуждать заговор большой фармы. У меня мало данных, но несложно догадаться, что рынком лекарств манипулируют. Мы живем в мире, где главная ценность деньги, а не здоровье людей. К сожалению, ученые не распоряжаются судьбой своих изобретений. Древняя порочная традиция. Возможно, мистеру Шарлеману удастся ее нарушить. Эти слова предназначались в первую очередь для чужих ушей и прозвучали без энтузиазма. Одинцов не удивился. Понять Чень ему было гораздо проще, чем Шарлеману. Классовая рознь сильнее, чем родство профессиональных интересов. Сорелемань выходец из богатой влиятельной семьи в капиталистической стране, потомк древнего графского рода. В Европе о таких говорят: родился с серебряной ложкой во рту. И совсем другое дело Чэнь с Одинцовым. Они родились и чуть не полжизни провели при коммунистических режимах в Китае и в СССР, за железным занавесом. Их иначе воспитали, как спартанцев, сказал бы Мунин. В том числе и поэтому Шарлемань растерялся, когда услышал, что цивилизация начинается с милосердия, а не с технических достижений. Мысль Денцова переключилась на Кашина, которая обеспечивала Шарлеманя уникальной техникой. Одинцов прощупывал физика так же, как малютку тень. В России говорят: можно вывести девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки. Речь не о сарафанах, избах и любви на сеновале, а о воспитании оно у Кашина вряд ли сильно отличалось от воспитания Одинцова. За внешним лоском физика, за идеальными дорогими костюмами, за надменностью и показным чувством собственного величия мог скрываться нормальный русский мужик. В пользу этой догадки говорило вдумчивое пьянство Кашина. Какой-то червяк его гложет, рассуждал Одинцов, что-то ему сильно не нравится и мешает стать копией Шарлемана чувство собственного величия Кашина было вполне заслуженным. Аппаратура, созданная для проекта Кинопсрекс, работала безупречно. Оплошность допустил сам большой босс, и ему на пороге бессмертия отомстила саламандра или совсем уж несуразный аксолотль. Для обычного человека их вирусы не представляют опасности, но в защите организма, измененного препаратом, возникла брешь. Работа многих десятилетий оказалась под угрозой. Шорлиманс сумел быстро создать вакцину от новых вирусов, а Кашин для закрепления действия вакцины внес революционные изменения в синхротрон. Инъекции с последующим облучением позволяли устранить брешь навсегда и добиться окончательной победы над старением. Физик забывал о высокомерии, когда речь касалась Велеса и мог часами рассказывать о своем детище. Одинцов сделался образцовым слушателем научные тонкости он понимал через пень-колоду, но твердо усвоил, что синхротрон мгновенными импульсами выстреливает поток протонов, фотонов или альфа-частиц в строго заданные точки живых тканей. В каждой точке происходит микроскопический взрыв, крохотная Хиросима. Кашин с гордостью повторял: "Целимся в нервы, включая глазные, в спинной и головной мозг. Отключаем то, что не должно работать, оставляем то, что должно". Поток частиц был опаснее скальпеля и требовал ювелирной точности. Троицу изводили обследованиями, создавая трёхмерные компьютерные модели внутренних органов. Перед выстрелом нейросети Велеса предстала мгновенно рассчитывать упреждающую поправку на смещение тканей, ведь человек дышит и сердце бьется. Анатомическое кресло синхротрона учитывает особенности фигуры каждого пациента, говорил Кашин. Это важно для полного обездвиживания. Евеимунину изготовили индивидуальные вкладыши в кресло, как пилотам Формулы-1 или космонавтам. Одинцова тоже обмерили, но когда компаньонов повели на подгонку сидений, он остался в руках лаборантов. На нем не спеша закрепляли какие-то датчики, снимали показания, обсуждали, потом заменяли датчики и начинали процедуру заново. За монотонным процессом присматривал заметно скучавший Кашин. Одинцов общался с ним без оглядки. В лаборатории наверняка не было жучков, а окружающие не понимали, о чем двое русских говорят на родном языке. Мне что, персональное кресло не положено? спросил Одинцов. Нет, вы же уникум, откликнулся Кашин и вдруг спросил: Зеленеть Еще не начали? Вот ваше ближайшее будущее, полюбуйтесь. Он с силой потер щеку об шлагом рукава и придвинулся к Одинцову почти вплотную. Там, где теперь не было тонального крема, виднелась пористая кожа. Цвет ее напоминал фисташковый оттенок лабораторного халата. Элизия, догадался Одинцов. Он каждый день видел аквариум у и моллюска, использованного в производстве Kinops Rex. И помнил, что Элизия встраивает в свою ДНК гены водорослей, чтобы получать энергию от солнца, как растение. Универсальный солдат Редчайшая специфическая реакция на вакцину от вируса. Это не критично, хотя и отвратительно, сказал Кашин товарищу по несчастью, возвращаясь на привычное расстояние. Проблема в другом. Во-первых, эта реакция означает, что нам с вами нельзя на Велес. Поэтому и кресла для вас подгонять не стали. Во-вторых, неизвестно, когда нам будет можно и будет ли можно вообще. А пока мы сидим в глубокой заднице цвет кожи оставил Одинцова почти равнодушным. Зеленый так зеленый, не критично, Кашин прав. Чай не девушка, подумал Одинцов. Главное, вакцина действует. Но Кашин прав и в том, что без синхротрона и крохотной хиросимы дальнейшие перспективы двоих уникумов оказались под большим вопросом. Тем не менее, Одинцов подбодрил физика. Не надо киснуть раньше времени. Наука на нашей стороне, больше оптимизма. Кашин молча нахмурился, оставил Одинцова облепленного датчиками и ушел восстанавливать макияж. Потом он обсуждал что-то вполголоса с лаборантами перед стеной компьютерных мониторов, потом лаборанты заменили датчики опять что-то замеряли, потом снова началось обсуждение. Одинцов услышал ответ Кашина только часом позже. Я не пессимист и тем более не оптимист. Я скептик. По вашему, наука это совокупность знаний. А это понятие гораздо более широкое. Это образ мысли, способ существования. Исследователь обязан быть скептиком и хорошо понимать, что человеку свойственно ошибаться, не существует бесспорных истин и непререкаемых авторитетов. Любое утверждение, которое выглядит недостаточно убедительным, подлежит проверке. Это единственный путь к познанию вселенной. В науке сомнения обязательны. а в политике Одинцов прищурился. И как тогда быть с авторитетом нашего друга Шерлимана? Я не интересуюсь политикой, резко сказал Кашин. Выпад в адрес большого босса он оставил без ответа. И теперь этот разговор занял место среди других кусочков мозаики, которые складывал в голове Одинцов. Бесконечная ночь продолжалась. Одинцов размышлял о Кашине и Чень. Они настоящие ученые, то есть скептики, а значит, не могут слепо верить Шерлиману. В науке они, как и положено, сомневаются в бесспорных истинах, спорят с авторитетами, познают вселенную и совершают прорывные открытия. Но как раз потому, что человеку свойственно ошибаться, оба не видят окружающего мира за пределами науки. Светлые головы Чень и Кашина целиком заняты созданием эликсира бессмертия. Эксперимент надо закончить, иначе грошим цена как ученым. Это можно понять, но самая большая ошибка не думать о последствиях того, что делаешь. Я не интересуюсь политикой, заявил Кашин. «Ученый не распоряжается судьбой своих изобретений, сетовал Чэнь. Зато большой босс готов распорядиться препаратом Кинопс Рекс для переустройства мира. Одинцов знал об этом больше, чем кто-либо другой. Сработало его требование объяснить солдату маневр. Государства исчерпали себя, говорил Шарлемань. Они потеряли контроль над инструментами, которые обеспечивают управление. Нынешняя система власти полный импотент во всех основных областях, где еще недавно государство держало монополию. Информационные технологии изменили мир. События минувшего полувека это подтверждали. В 70-х годах появилась электронная почта. В 80-х всемирная паутина уничтожила государственную монополию на коммуникации. Протоколы шифрования сделали частную переписку секретной. Сеть стала мгновенно доставлять сообщения напрямую от одного пользователя к другому. Тотальной цензуре пришел конец. В 90-х рухнул железный занавес, развалился двухполярный мир и границы сделались прозрачными. На 2000-е годы пришлось бурное развитие социальных сетей. Раньше государство контролировало средства массовой информации. Теперь любой мог оперативно получать любые сведения в обход государственной системы промывания мозгов. Были бы мозги. Вирусные видеоролики позволили молниеносно распространять на весь мир любую идею. Рейтинги популярности блогеров стали опережать рейтинги президентов. Раньше государство влияло на бизнес, теперь бизнес влияет на государство. Обороты крупнейших корпораций превышают объем волового национального продукта большинства стран. Поисковая система способна как наглухо блокировать любой товар, так и запредельно раскрутить его продажи. А товаром выступают вещи, продукты, идеи, артисты, политики и в конечном счете, власть, как самый дорогой товар. Наконец, у государства отняли последнюю монополию. С изобретением криптовалюты пропала нужда в государстве, выпускающем деньги. Появилась возможность переводить суммы из кошелька покупателя в кошелек продавца между любыми точками мира без потерь на конвертацию, минуя банки, налоговую систему и органы контроля. У государства не осталось инструментов управления, не осталось действенных рычагов. Государственный аппарат безнадежно устарел и не успевает реагировать даже на критические события, не говоря уже о повседневных проблемах. Все, что сейчас происходит в мире, Это предсмертные судороги старой системы. В голосе Шарлеманя звенел металл. Государства давно не интересуются судьбой своих народов. Чиновники и политики заняты самосохранением. Они пытаются удержать власть ради власти, развязывают войны, чтобы доказать собственную значимость и необходимость. Ужесточают политические репрессии, чтобы люди боялись и молчали, пытаются запретить то, чем не могут управлять. Хотя запрещать криптовалюту все равно что закрывать открытую Америку. Они вводят тотальный контроль через платежные системы, прививочные сертификаты, индивидуальные номера налогоплательщиков и систему мобильной связи. Но старая система управления уже мертва, хотя судороги продолжаются, и политические элиты могут сменяться еще долго. Насчет смерти и судорог было сказано сознанием дела, ведь Шарлемань прославился благодаря исследованиям активности мозга у покойников. Современная медицина срастается с информационными технологиями, предположил Одинцов, читая первые страницы меморандума в Дефорже. Медицина сама становится информационной технологией, возразила ему Ева. Тогда Одинцов решил обдумать ее слова позже, поскольку не знал и малой части того, с чем познакомился в минувшие пять недель. А теперь думать было не о чем, все само собой разумелось. В ДНК заключена информация о том, как должен развиваться организм. Шарлеман создал технологию, позволяющую манипулировать этой информацией. Кинапсракс изменял ДНК человека, отключая одни механизмы, активируя другие и добавляя третьи, позаимствованные у саламандр или моллюсков. Информационная технология в чистом виде, медико-биологический вариант. Одинцов слушал откровения Шарлемана каждый день понемногу и за месяц услышал достаточно, чтобы понять наконец его истинный замысел. Бессмертие было вершиной для выдающегося ученого, но не для большого босса. Он задумал привести мир к единовременной смене элит, и не по теории Парето, а по сюжету Жюля Верна. До сих пор львы уступали власть лисам, чтобы спустя время лисы могли освободить место для львов. Это были игры в замкнутом кругу, качели, на которые не пускают посторонних. Одна элита вверх, другая вниз и наоборот. Цикл повторялся снова и снова. Матерый Хитрец Негору единственный раз отклонил стрелку компаса и направил корабль туда, куда считал нужным, а не туда, куда держал курс неопытный пятнадцатилетний капитан. Шарлемань видел себя в роли Негору. Создав эликсир бессмертия, он подсунул топор под компас. Кораблю человечества предстояло пройти по измененному маршруту. На этом пути чередование лис и львов закончится. Они уступят экологическую нишу власти совершенным существам, которые идеально ей соответствуют. Так в природе уже 80 миллионов лет занимают свою нишу крокодилы. И бессмертный Шарлемань, подобно крокодилу, планировал оставаться у власти веки вечные в окружении новой элиты. Одинцов размышлял всю ночь. На рассвете пестрая россыпь кусочков мозаики наконец-то сложилась в окончательную картину и дала Одинцову ответ на вопрос, что делать. Но поделиться с компаньонами своим достижением, Одинцов смог только месяца через два, когда вышел из комы и заново научился говорить.